Глава вторая. Ляля. -ля. День не задался с утра. Звонок телефона разбудил меня в 7 часов. Звонила заведующая детским садом, в котором я вот уже полтора года работаю няней. А еще активно участвую во всех праздниках. В этом году играю роль Снегурочки. Мечта, а не роль. В прошлом году была Бабой Егой. Несмотря на это, дети и в гриме меня узнали, и весь эффект от отрицательного персонажа потонул в море радостных возгласов малышей в мою защиту. А негатив достался Снегурочке за то, что ругало меня. В общем, дети в восторге, начальство в легком недоумении и поиски виновных за срыв намеченной линии сценария. Васильева! Слышу в трубке не очень доброжелательные и даже без приветствия вопль Мегеры. Ее за глаза так воспитатели называют, а в глаза лебезят, я же придерживаюсь нейтралитета. «Ты сегодня в две смены. Ольга заболела, и тебе придется отработать и ее утренники. Понимаю, что к девяти ты вряд ли успеешь, так что жду тебя к половине десятого. Первый праздник у малышей в 10.30. Будь добра, не опаздывай». Отключается также без церемоний. Вот так всегда. Ее не интересует твое мнение по поводу выхода на работу вне графика. И попробуй только заикнись, ответ один. Не устраивает? Пиши заявление и свободно, даже без отработки. На твое место полно желающих. Ну да ладно, такое тоже не так уж часто случается. Все держатся за свои места, потому что желающих и правда много, а попасть в число избранных сложно. Сад частный, можно сказать элитный, сплошь дети крупных боссов, чиновников и прочей власти имущей знати. И зарплата няни в несколько раз больше, чем у воспитателя в муниципальном учреждении. Так что держимся всеми лапками и стараемся быть гибкими. Планировала до обеда подготовку к зачету, ну значит займусь ею, но не дома, а по дороге на работу и в свободные минутки во время рабочего дня. «Быстрый подъем, бодрящий душ, крепкий кофе с бутербродами, и вот я уже мчусь на общественный транспорт». Предновогодняя суета накрыла всех и даже тех, кто скептически относится к данному событию, но общее помешательство не оставляет равнодушным никого. «Вливаюсь в этот поток спешащих по делам людей и дышу полной грудью морозным воздухом, пропитанным сказкой». На улице еще не погашена иллюминация, что так ярко сверкает то тут, то там. И праздничное настроение наполняет каждую клеточку моего тела, растворяя все негативные моменты уходящего года, оставляя только приятные воспоминания и предвкушение чего-то загадочно неповторимого. В метро многолюдно, но мне удается сесть. Есть возможность почитать лекции на днях последние зачеты. Углубившись в изучение достаточно нудного и не очень мною любимого предмета, проехала остановку. От следующей тоже можно добежать до нужной маршрутки, но это плюс пять минут ко времени. Делать нечего. Бегу до автобусной остановки и на ходу влетаю в нужную мне маршрутку. Тут уже не просто многолюдно, битком набито. Через полчаса такой массажно-зажимательной поездки я вываливаюсь на конечной и в припрыжку несусь до работы. Успею. Должна. В запасе еще 15 минут. Вот они, заветные ворота и калитка моего детского рая. Обожаю этих карапузов. Есть, конечно, отдельные экземпляры вредности и напыщенности, но это поправимо. Еще с десяток шагов, и на пропускном пункте я отмечусь вовремя. Но куда там? Я же говорила, что утро не задалось. На ровном, вычищенном до блеска тротуаре мне под ногу попадается льдинка. Скольжу на ней и теряю равновесие. Одна лишь мысль мелькает в голове. Только ничего бы не сломать! Уши бы не страшны, а вот переломы. И все же падаю, болтая руками, пытаясь сгруппироваться. Коленки саднит, ладони в варежках не сильно пострадали, а вот содержимое рюкзака, в котором я перед падением искала пропуск. Раскатилась в радиусе полуметра от меня. «Вам помочь?» Слышу вежливый вопрос у себя над головой, произнесенный с нотками заигрывания. Глаза натыкаются на дорогие до блеска начищенные ботинки. «Спасибо, не надо. Я сама». Отвечаю уверенно, не поднимая головы и давая понять, что у меня все отлично. «Это я так просто с утра тренирую мелкую моторику и эффектное падение на брусчатку». «А я все же помогу». Он присаживается рядом, подавая мне отлетевшую дальше всех косметичку. Тянусь за ней, но забрать не удается. Мужчина поднимает ее чуть выше, заставляя меня тем самым обратить внимание на него. Холеное молодое лицо с выражением заинтересованности и в то же время легкой небрежности. Взгляд, присыщенного жизнью и все имеющего лавеласа. Холодок пробегает по спине. Мне неприятен этот тип, считающий себя неотразимым резко вырываю из его рук свое имущество. Николай! Слышу отклик со спины, наверняка обращенный красавцу. Он вздрагивает, как пойманный на месте преступления кот, что минуту назад самоуверенно лопал сметану. Поднимается во весь свой немалый рост, натягивает лицемерную улыбку. Позвони мне, милая! шепчет он, аккуратно вкладывая в мой еще не застегнутый рюкзак картонный прямоугольник разворачивается и уже направляется в сторону ожидающей его дамы. «Да, милая, девочка упала, я помог ей». И вроде не соврал, но произнесено это было с таким смыслом. «Ты же знаешь, я у тебя неотразимый, они все падают к моим ногам в желании познакомиться». Нарцисс. В помещении актового зала, где через 20 минут начнется первый утренник для младшей группы, еще пусто. «Захожу за кулисы». Тут-то все в сборе. Актеры, певцы, чтецы — все готовы. «Пришла?» — голос заведующий вырвал меня из всеобщей атмосферы чуда. «Быстрее переодевайся! Тебя одну ждали!» Пара вдохов-выдохов прогоняет прочь из головы все ненужные мысли и эмоции. Возвращаю себе ощущение праздника и два утренника отыгрываю, даря детям восторг. «Сейчас мой личный свободный час!» Хотя сад и частный, но трудовой кодекс стараются соблюдать. И я, опять найдя укромный уголок, засела за учебу. «Ляля! Ляля!» -ля! Отрывает меня от занятия радостный детский голосок. «Ярик, ты как здесь оказался? Тебя в группе потеряют!» Не строго, но все же с акцентом на воспитательный момент обращаюсь к малышу. «Нет!» – тянет он, морща носик и машет ручкой. «Меня отправили стих повторить с Лёшкой и Петькой, а ты к нам в группу сегодня придешь? «Нет, мой хороший, я сейчас еще здесь поработаю, а завтра буду у вас». «Хорошо, а то Маша такая противная, не хочет со мной доделывать замок из Лего!» Сообщает мне с недовольной гримасой на забавном личике. Он явно недолюбливает мою сменщицу. «Нельзя так говорить о старших, ты же воспитанный мальчик!» «Давай, беги к своим! Завтра построим огромный!» Улыбаясь, обещаю ему захватывающее действо. Он обожает это. Ярик расплывается в довольной улыбке, разворачивается на 180 градусов и с криком «Ура!» уносится прочь. Ну вот, позади еще несколько мини-спектаклей. Остался один для моих любимчиков. «Васильева!» обращается ко мне Тамара Николаевна, воспитатель группы, где я работаю. На лице, как всегда, надменное выражение. «Зайди к Алле Михайловне! Сейчас!» И не давая мне возможности уточнить, для какой цели я могла опять понадобиться Мигере она разворачивается и покидает за кулисья. Как была в костюме Снегурочки, поднимаюсь на административный этаж в кабинет к заведующей. «Входи, Марьяна!» Слышу приглашение пройти после пары постукиваний кулачком о косяк открытой двери в кабинет для привлечения внимания. Да, по паспорту я, Васильева Марьяна Викторовна, но с детства родные и близкие зовут меня Лялей. Прохожу и присаживаюсь в кресло для посетителей, стоящее возле рабочего стола. Не отрываясь от монитора и не взглянув на меня, Мигера протягивает чистый лист бумаги формата А4 и ручку. «Жду объяснения, для чего мне все это». Затянувшееся молчание все же заставляет начальство обратить на меня внимание. «И что ты сидишь? Пиши! Заявление по собственному желанию с завтрашним числом и без отработки!» Раздраженно произносит она. «Я в недоумении широко раскрываю глаза и пытаюсь понять причину такого решения». Прокручиваю в голове месяцы работы и не нахожу ни одного повода для такого обращения. А с какой стати? Меня работа устраивает. Я не хочу увольняться, тем более под Новый год. Она не хочет!» Язвит Алла Михайловна и резко опершись ладонями о край стола, поднимается из кресла, нависая надо мной. «Мне не нужны в саду профурсетки, вешающиеся на чужих богатых мужиков». «Ты что удумала? Устроили тебя по знакомству на хорошее место, так можно этим удачно воспользоваться? Ножки пошире раздвинуть и обеспечить себе несколько лет безбедного существования?» «Я только открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба, пытаясь объяснить, что ничего подобного никогда не планировала, и даже мысли такие в голове ни разу не возникали». Но, разойдясь не на шутку, она выливает на меня такое ведро помоев и оскорблений, что не отмыться. «Пиши по-хорошему. После последнего утренника сдашь реквизит. Зайдешь в отдел кадров за трудовой, а бухгалтерия завтра переведет тебе расчет. И, так уж и быть, премию за год. Рекомендаций от меня не жди». Понимаю, что все уже решено. Никто слушать меня не будет и оправдываться бесполезно. «Работать здесь не дадут, и никакая трудовая инспекция не поможет!» Давясь слезами, написала заявление, и пулей вылетела из кабинета. Забегая в ближайший санузел, открываю кран с холодной водой на полную мощность. «Не плакать! Только не плакать! Через 15 минут выход на сцену! Детки не должны ничего заподозрить! У них праздник, и я не имею права портить им его своим состоянием!» Набираю пригорошню воды и ополаскиваю лицо. Это бодрит и даже придает румянец щекам. Пара минут. Мне нужна всего пара минут. Прийти в себя так быстро не получится, просто пока настроюсь на роль. А дома уже пореву и пожалею себя. Возвращаюсь к тем, кто искренне рад меня видеть. Для них я запихиваю глубоко в себя обиду и выхожу на зов Снегурочка с улыбкой. Играю, дарю подарки, веселюсь вместе с ними и тихо прощаюсь. «Чего это ты под Новый год уволиться решила? Новую работу нашла или жениха богатого?» Интересуется Вера Ивановна, наша кадровичка, женщина в годах. «Я знаю, что она очень уж хотела пристроить сюда свою внучку. Решила для вас место освободить. Язвлю я на прощание, забрав трудовую книжку из ее цепких рук. Прощайте! Отличного вам нового года!» В общей раздевалке открываю свой шкафчик, по-быстрому закидываю все в рюкзак, не оборачиваясь спешу к выходу, на воротах сада оставляя свой пропуск. Сюда я больше не вернусь. Грустно.